Как водится, Петр Афанасьевич рассказал стрижам несколько анекдотов из жизни ракетчиков, а позже наступило и время страшилок. Одна из них была о молодом летехе, который сошел с ума во время дежурства в ракетной шахте. Раз отдежурил ничего, второй тоже, а потом руки у него стали дрожать, появилась сыпь какая-то на теле. Дальше хуже. Радио слушать начал, разговаривал сам с собой... про полномочия, какие-то про секретные ключи, про конец света. Отстранили его от дежурств, ясное дело положили в изолятор. Хотели в область отправить в специализированную клинику, да не успели. На второй день Летеха сбежал из изолятора, оглушил часового у склада с горючим, забрал автомат и попытался проникнуть в шахту. Его, недолго думая, нейтрализовали прямо в тамбуре. «Пристрелили, короче». И как раз в это время дежурная смена обнаружила сбой в работе электроники. Отказал контур, который отвечает за связь с системой запуска. И тут же заработала транспортная платформа, поднимающая ракету в стволе шахты. А минутой позже поступил сигнал о готовности к запуску маршевого двигателя центрального блока. Что тут началось, трудно передать. По тревоге подняли весь личный состав части. Дежурную смену перевели в режим боевой готовности, только задача была противоположной обычной – не произвести запуск, а предотвратить его. О ЧП с летехой, конечно, все забыли. Суета, беготня, паника, никто не знает, что делать. Не прописана в уставе такая ситуация, при которой ракета может по своей инициативе подниматься к поверхности». А двигатель с 27-тонной тягой сам собой начинает готовиться к запуску. Попробовали обесточить систему зажигания, а она не обесточивается. Приварились контакты к клеммам, и все тут. Кто-то полез блокировать тросы подъемной платформы. Ему руки в момент отрезало. Прет ракета. Все 200 тонн, как будто первый и второй номер смены запуска, синхронно повернули свои ключи, и одновременно нажали стартовые кнопки. Но ключей в отверстиях пульта нет, да и кнопки закрыты блокировочными крышками, а вся стартовая команда обалдела сидит и смотрит на мониторы. Ну, все, думают, сейчас настанет судный день. Считают секунды до запуска двигателя. 9 восемь, семь. И вдруг все встало. Платформа остановилась. Система запуска дезактивировалась. Пусковой контур пришел в норму. Сам командир полка в шахту полез выяснять, что произошло, в чем причина такой аномалии, а там прямо в стволе наш летеха, размазанный контейнером по стенкам шахты. Как он туда попал, так никто никогда и не узнал. Охрана клялась, что пристрелили его, точно пристрелили. Вот и кровь в тамбуре на полу и стенах. С таким ранением не походишь — К тому же из тамбура нет прямого выхода в шахту. Такие дела. Самое интересное, что с той поры беды на эту шахтную установку так и посыпались. Через несколько месяцев солдат из охраны застрелился. Потом прямо возле боевого пульта от сердечного приступа скончался командир дежурной смены. Три офицера подали рапорта на увольнение, объясняя устно, что ракета на них смотрит и даже разговаривает. А ровно через год, день в день, в шахте без видимой причины вспыхнул пожар, несколько человек погибли, вся начинка выгорела. Правда, это позволило ту злосчастную ракету все-таки списать и поставить на боевое дежурство новую. И сразу же, как по мановению волшебной палочки, все пришло в норму. «Ракеты бывают разные», — выводил мораль подвыпивший Петр Афанасьевич. У каждой свой характер и сила своя, но цель у них одна – вырваться из шахты, сделать то, для чего ее создали – апокалипсис, понимаешь? А тут с нашей человеческой стороны нужно что? Правильно, воля. А человек, который послабее, он может попасть к ней в полное подчинение, как и этот Летеха. Он же запустить ее хотел, уступить ей. «Сделать, как она хочет!» Семга в ту ночь так и не уснул. Катран отключился сразу, едва добрался до койки. И Мигунов с дроздом спали без задних ног. А Семга все ворочался и не сомкнул глаз. Почему-то эта история запала ему в душу, не давала покоя. И где-то под утро он вдруг услышал какой-то марш и голоса. Словно радиоточка работала где-то за стенкой. Поют. «Может, гимн Советского Союза?» Ну, 6 часов, как обычно. Посмотрел на часы, начало пятого. А голоса продолжают петь непонятно что. Торжественно так, только слов не разобрать. Семга разбудил дрозда. Что это играть, слышь? Дрозд отмахнулся от него. Перебрал, так будь человеком, не мешай спать. И вот тут Семга решил, что слышит эрки. Это ракеты на складах поют хором свою боевую песню. Испугался. Все решил. Я слабак, как тот Летеха. Поведусь, сойду с ума. Только подумал. А за окном вдруг заря разгорелась яркая, всю казарму осветила до последней мусоринки на полу. А потом взрыв. Той ночью рванул склад горючего на рождественской базе. Еще бы немного и занялись бы ракетные ангары, и тогда вряд ли бы остался кто-то живой на территории. Но все обошлось. Ближе к вечеру курсанты вернулись к себе в училище. Но с того дня, с той ночи вернее, Семга почувствовал в себе страх перед ракетой. Дикий, животный ужас, словно стоишь рядом с голодным тираннозавром. Тогда же он стал испытывать жгучую зависть к своим товарищам, которые этого тираннозавра почему-то не боялись. Потом уже, набираясь знаний и опыта, Семга нашел в рассказе Петра Афанасьевича много нестыковок и неточностей. Например, зачем было тому летехе лезть в тамбур шахты, если запуск производится из другого места, из так называемого одиннадцатого отсека. И никакой подъемной платформы в шахте нет, никаких тросов. Ну и далее в таком духе. Но эти нестыковки помогли ему мало. Страх никуда не девался. Ни с кем об этом Семга, естественно, не говорил. Стажировку на базе с ракетами наземного базирования прошел успешно и уже думал, что страхи его были напрасны. Но вот в Дичково начались проблемы. Во время первого же дежурства на шахтной установке он услышал писк датчиков газоанализа, которые предупреждают об утечке окислителя, и едва не нажал кнопку общей тревоги. И тут только заметил, что световой сигнал предупреждения не сработал. А два лейтенанта и майор, что сидят с ним на командном пункте, спокойно занимаются своими делами. Никакого писка, значит, они не слышат, иначе метались бы здесь, как красив в запруде. Значит, сделал вывод Семга, значит, это я съезжаю с катушек. Как быть? Что делать? Сдаться сразу врачам, чтобы списали по здоровью, по психической статье. И куда потом ему деваться? Чем заниматься всю жизнь? Существовать на жалкую пенсию инвалида? Нет, это не выход. Надо терпеть. Он пил валерьянку перед сменой, брал себя в руки, собирал нервы в комок, но помогало мало. Однажды он услышал, как ракета дышит у себя в шахте. Хриплый, нутряной, задушенный звук, от которого волосы становились дыбом. а несколько дней спустя он заметил какие-то прыщики у себя на груди и сдался. Стал симулировать грипп, попросил Дрозда подежурить за себя. Дрозд из всей четверки был ему ближе, да и болтуном он никогда не был. Молчаливый всегда весь в себе. Семга сказал ему, что с нервами непорядок, мол, Варьк письмо нехорошее прислала. Дрозд согласился. Согласился его второй раз и в третий месяц. «Ну а дальше что?» В четвертый раз Семга, едва не плача, признался ему во всем. Дрозд сделал глаза по 5 копеек, выслушал, а потом вдруг как рассмеется, ржет и может остановиться. «Это угрюм-то наш Дрозд!» Семга ожидал чего угодно, но не этого. Сам не помнил, как он тогда ему вмазал. Справа, слева Дрозд упал, как подкошенный, и больше с ним не разговаривал уже до самой его дрозда смерти. Вот так оно все вышло. Потом уже Семга подумал, что, может, дрозд от того смеялся, что у него то же самое в душе происходит, и такая же сыпь у него на груди, и смеялся он от облегчения, а не по какой-то другой зловредной причине. Но узнать об этом ему было уже не суждено. На следующий день дрост погиб. Его смерть настолько потрясла Семгу, что на какое-то время вся эта его ракетофобия показалась ему совершенно никчемной. Он даже начал нормально дежурить. Ну а потом все началось по новой. Он метался, переводился с одного места на другое, пока не нашел себе захудалую должность в штабе дивизии, где ему уже не надо было и близко подходить к ракетам. Но ни о каком карьерном росте здесь, естественно, нечем. Мечтать не приходилось. Симага закончил рассказ и замер, продолжая рассматривать узоры на плиточном полу, словно ожидая приговора от Спиранского. Из затерянной где-то в недрах майорской квартиры гостиной доносились приглушенные звуки телевизора. Спиранскому вдруг подумалось, какие чувства испытывает сейчас Симага, слыша этот еле уловимый шумовой поток. Опять думает о радио. о нетерпеливых ракетах, ждущих своего часа, или все, что он только что рассказал, было обычной брехней. «Нет», — решил Спиранский, — «не врет. Туповатому майору такой складной истории не выдумать». «И поэтому вы ушли из армии», — прервал молчание литератор. «Поэтому», — поднял на него глаза Симага. «И никому не рассказывал «поэтому». А в девяносто девятом решился, наконец, исходил к психоневрологу. «И что?» – заинтересовался писатель –